Глава. Третья. Все предусмотреть невозможно, а уж если еще и не хочется... Отыскать ухоженный набор инструментов в каюте Стармеха было несложно. Каморка, принадлежащая хоб Гоблину, оказалась даже меньше, чем уже виденные мною апартаменты Старпома, и уж тем более не шла ни в какое сравнение с каютой Капитана — А я и там на обыск потратил меньше четверти часа. Значительно меньше, если честно. Ну да, торопился так, что даже не думал тратить время на поиск хозяйских нычек. Да и драх с ними. Мне важнее свое вернуть. Ну и сейф тряхнуть в качестве моральной компенсации, так сказать. Железный ящик в каюте капитана сдался быстро — цепиться зубом Фомки в узкую щель между дверью и самим ящиком, потянуть на себя, чуть вложив в действие телекинетики, и готово дело. Только запор жалобно хрустнул. А вот полыхнувшая следом огненная вспышка и прогудевший над ухом огненный шар размером с мою голову. Неприятно удивили. Клянусь, если бы не лысина, я бы слышал, как трещат, сворачиваясь от жара, волосы. Но обошлось. «Волос все равно нет, а подпалено на переборке у входной двери не моя проблема. Но в следующий раз нужно быть аккуратнее. В конце концов, мой телекинез не панацея. От того же огненного шара он меня вряд ли убережет. К содержимому сейфа я подошел с куда большей осторожностью. Но, похоже, дул на воду. Зацепленные все той же фомкой и вываленные на пол перед открытой дверью огнеупорного ящика предметы не проявили никаких признаков зачарованности». В смысле, огненными шарами не швырялись и сосульками не разбрасывались. Тем не менее, рисковать и брать их в руки, сходу, я не стал. Поворошив кучу вещей лучшим другом взломщика, я выудил из вороха бумаг, придавленную какими-то финтифлюшками, небольшую, скупо украшенную шкатулку и, сковырнув миниатюрный навесной замок, поддел крышку зубом Фомки. Разглядев содержимое, невольно вздохнул. «Денег там не было и в помине» хотя я, честно говоря, рассчитывал найти здесь судовую казну, но вместо нее обнаружил лишь чисто морские документы, мне абсолютно непонятные, и совершенно ненужную бухгалтерию. Нет, были там и некоторые ценные бумаги, вроде векселей и каких-то расписок, но... Какой мне с них толк? Сомневаюсь, что плательщики перепутают меня с настоящим владельцем этих бумаг. «Эх, только время зря потерял». Знопнув фомкой шкатулку, я проследил взглядом ее полет до противоположной переборки и со вздохом, поднявшись на ноги, направился к выходу, оставив за спиной кавардак из разлетевшихся по кабинету бумаг и развороченный сейф. Ну и ладно, у меня на очереди еще один ящик имеется, тот, с которым столь неудачно обнялся беспамятный обои руки стрелок. Капитанский схрон встретил меня тишиной и полумраком. «Ну уж, последнее для меня не проблема. В темноте, я, кажется, вижу даже лучше, чем при свете солнца. Может быть, не дальше, но лучше точно. Проверив состояние своих противников и убедившись в очередной раз, что те так и не пришли в себя, я принялся за обыск просторной каюты, приспособленной владельцем под тайный склад. Ну как тайный? Если уж про него Стармех в курсе, то о какой-то действительной секретности его места говорить не стоит, пожалуй». С другой стороны, сильно сомневаюсь, что члены команды, проживающие за пределами этого уровня надстройки, знают о точном расположении этого местечка. А может, и о самом его наличии не осведомлены. По крайней мере, занимающий целую стену схрона, арсенал огнестрельного и холодного оружия на такой расклад намекает недвусмысленно. Боятся. Ой, боятся жители этого уровня бунта команды. А значит, и просвещать матросов о наличии такого места не стали бы во избежание. Честно признаюсь, оружие меня заинтересовало, хотя при беглом осмотре оно и вызвало некоторое недовольство своим... несовершенством, что ли. Может быть, моя память до сих пор не восстановилась полностью, но и тех знаний, что уже плавали под толстой лобной костью, мне вполне хватило, чтобы понять. В моем прошлом мире уравнители были куда как более продвинутыми — Хотя калибр некоторых увиденных здесь стрелял, заставлял уважительно присвистнуть. Но латунь, гравировка, отделка всяческой костью и рогом... Про золотое травление я и вовсе молчу. Нет, если бы речь шла о коллекционном или охотничьем оружии, я бы и слова не сказал. Понты понятны, но все увиденные мною образцы имели явно следы использования. Замечу, регулярного использования» и я сильно сомневаюсь, что среди командного состава этого корыта нашлись иди оригиналы, обожающие охоту с револьвером или любители охоты на чаек с дробовиком. Передо мной был именно арсенал боевого оружия, и такое несоответствие отделки и предназначения просто резало глаза. Я извлек из предусмотрительно экспроприированных у моего последнего противника Кабур его монструозные револьверы, и, покрутив их в руках, вздохнул. Отделка этой артиллерии оказалась не менее богатой, чем на представленных в арсенале образцах. Одни перламутровые накладки на рукояти чего стоят. Но надо признать, состояние этих револьверов было не в пример лучшим, чем у собратьев на арсенальных полках. За своим оружием обои руки явно ухаживал с обстоятельностью профессионала — На стволах ни царапинки, латунные детали блестят, как медяшка у толкового боцмана. Ни люфтов, ни намека на малейшую разболтанность. Вот уж обращик коллекционного оружия. Тряхнув головой, я отвлекся от несвоевременных размышлений и продолжил осмотр каюты. Закончив с арсенальной частью, я прихватил из ящика пару пачек патронов, подходящих для своих обновок, и отложив их на свободный от всякого хлама стол, принялся за обыск коробок и ящиков у другой переборки. И чем больше коробок я вскрывал, тем мрачнее становился. К моему сожалению, разобраться с содержимым всех этих емкостей мне оказалось не под силу. Будь на моем месте старые Уорри или хотя бы Падди, думаю, они мигом определились с хранившейся там дребеденью и, может быть, даже нашли что-то ценное и интересное — Для меня же все эти странные миниатюрные приборчики в виде кучи шестеренок с колбочками и без. Кулончики и медальончики, сделанные преимущественно из латуни, бронзы и какой-то матовой стали. Темный лес, в общем. И ведь понимаю мозгами, что все это артефакты. То есть вещи магические, а значит, по определению, не дешевые. Но что это, для чего и зачем? Драх его знает. И ведь ни одной подписи на ящиках и коробках... «Ну, никакой заботы о клиентах!» Поколебавшись, я не стал жадничать, выбрав лишь по паре вещиц из особо приглянувшихся шкафчиков и ящиков, после чего сложил добычу на тот же стол, чуть в стороне от пачек с патронами, и двинулся дальше. Третья стена порадовала меня целым шкафом с выдвижными ящичками». Вроде тех, в которых хранят архивные или библиотечные карточки и лежащей на нем знакомой сумкой, полученной мной от Падди специально для встречи с тем незадачливым полуальвом. Именно в ней хранились все купленные нами ингредиенты, и я был откровенно рад тому, что теперь не придется будить для допроса бывшего владельца моих револьверов. Наскоро проверив содержимое сумки и убедившись, что количество свертков соответствует тому, что передал мне контрагент Падди, Я накинул ее на плечо и принялся потрошить архивный шкаф. Здесь мне тоже не очень-то повезло поначалу. Несколько отделений, открытых мною в первую очередь, оказались прискорбно пусты, зато потом... О, именно в этот момент я понял, почему моя сумка с ингредиентами оказалась именно на этом шкафу. В пятом по счету выдвижном ящичке обнаружился расфасованный по аптечным фиалам «Фемор». Уж этот алхимический порошок я узнаю с первого взгляда. Видел в лавке у Кривого Дойля, когда приценивался к тем ингредиентам, что записал в своем заказе Падди. А цена там стояла знатная. Кварта — лот То есть по пять скелингов за такой вот фиал. А их тут ровным счетом две дюжины. «А, да я только одной этой находкой удвоил свои вложения!» «Жаль, что больше таких дорогих ингредиентов в этом шкафчике не нашлось. А может быть, таковые были среди неопознанных мною ингредиентов. Не знаю, но если так, этот факт меня не удивит совершенно. Я все-таки полный профан в алхимии и знаю цены лишь на те ингредиенты, что приобрел сегодня для ушлого хафлинга». Да и то лишь десяток из них я узнал бы в лицо, так сказать, поскольку видел их в продаже у того же Кривого Дойля или в лавке Ормуна на Колокольной площади. Остальные, ну, честное слово, не знаю я, как они выглядят. Свертки, пакеты. Контрагент, в честность которого Падди так верит, при мне их не разворачивал, так что я даже примерно не представляю, как выглядит та же эссенция Бауса или пыльца лямских фей». Собственно, именно поэтому я и забрал все найденное в шкафу подчистую. Благо, сумка-алхимика, одолженная мне падди для сегодняшней сделки, легко вместила бы в себя и вдвое большее количество вещей, нежели лежащее в ней теперь. Магия решает. Да. Изрядно повеселев, я принялся за дальнейший обыск этого хранилища контрабанды. А в том, что так называемый «капитанский схрон» именно им и является, я уже не сомневался ни на секунду — И пользовался им не только хозяин, но и другие члены экипажа. По крайней мере, обитатели этого командного уровня точно. Уж больно характерным был разброс найденных мною здесь ценностей. Предполагаю, что алхимическим добром, как и артефактами, эту норку набил Драхов Трау. А вот кучу ящиков с какими-то сложными деталями и приборами явно натаскал Стармех. Фасовка характерная, аккурат под мелкостного хоб гоблина. «Арсенал? но ну, не думаю, что это контрабанда для продажи, но его сюда почти наверняка притащил тот самый обоярукий стрелок, у которого я разжился револьверами. Уж не знаю, что именно здесь хранят с с капитаном, но уверен, и их доля в этом развале имеется, и наверняка немалая. Пока кружил вдоль стен и огибал принайтованные крупной сетью коробки с контрабандой, я нет-нет да поглядывал в сторону большого железного ящика, возвышающегося в центре каюты». Времени на дальнейший обыск у меня оставалось все меньше, а если быть точным, то его вовсе не было. По уму стоило бы сваливать с судна, как только я нашел сумку с имуществом Падди. Но жадность, чтоб ее... Когда еще удастся попасть в такую пещеру Алибабы? Вот я и не удержался, взялся за Фомку и, наплевав на возможность появления незваных гостей, принялся колупать тот самый раздразнивший мою жадность железный ящик». Справиться с ним оказалось не намного труднее, чем с капитанским сейфом получасом ранее, а стоило тяжелой дверцы огнеупорного шкафа распахнуться, как у меня по загривку пробежал целый табун мурашек от прокатившейся рядом волны тяжелой удушливой магии. Так на меня даже взгляд старого Уорри не действовал. И при том, что, наученный горьким опытом с ловушкой капитанского сейфа, я стоял сбоку от распахнувшейся двери. А что было бы, окажись я на пути у этой волны. Взгляд невольно скользнул вдоль линии ее движения и... Уперся в две кучки пепла в ворохе каких-то веревок и тряпок. Стоп. Тряпки? Веревки? Осторожно коснувшись фомкой раскуроченной двери огнеупорного шкафа, я аккуратно вернул ее в исходное состояние и лишь после этого осмелился сунуться к невесте, откуда взявшейся куче мусора. «Нет, чутье говорило мне, что той поганой магии в помещении больше нет, но...» «Да ну его к драху! Такой риск!» Поворошив мыском ботинка, валяющийся на полу тряпки, отчего над ними взметнулось небольшое облако пепла, Я тяжко вздохнул. Что ж, по крайней мере, теперь не придется решать, оставить ли своих противников живых или... Именно или с ними и случилось. Причем практически без моей воли. Был ли я разочарован? Нет. А вот облегчение, каюсь, испытал. Все же одно дело смерть врага в бою и совсем другое — хладнокровное убийство уже обезвреженного противника. Наверное, я потому и тянул время, тратил его на разглядывание схрона, осмотр трофеев и прочую ерунду, поскольку понимал, что перед уходом придется решать вопрос Страу и его хозяином, И, скорее всего, решать кардинально. Оставлять в живых столь активных врагов, учитывая, сколько радости доставил им наш с Хафлами визит, было бы несравненной глупостью, Но вот не лежала у меня душа к подобному шагу. А здесь? Здесь оно вроде как само. М да. Что ж, зато теперь можно не беспокоиться о возможной месте со стороны этих двоих. Нет, есть еще, конечно, их подельники. Вон, целый корабль. Но что-то я сомневаюсь на их счет. Если Падди не соврал, то скоро у команды этого корыта появятся куда более важные дела, чем месть за мага и стрелка. Спасение своей шкуры для таких разумных... Оно всегда важнее жизни подельника. А когда кораблик булькнет в батиаль, то и доказательств моего участия в гибели этой вот парочки не останется. После происшедшего возвращаться к Драховой железяке мне совершенно не хотелось. Но и уйти, так и не взглянув на то, что так охраняется, мне не позволило любопытство, И я, проклиная сам себя за несдержанность, потопал к сейфу. На этот раз я встал с противоположной стороны, чтобы открывшаяся дверь не застила обзор. Рисковать и становиться прямо перед ней я не стал. Может быть, та ловушка и сдохла с работав. Но где гарантия, что зачаровавший этот ящик маг не оставил сюрприз для расслабившихся счастливчиков и ее избежавших? Я бы на его месте оставил, чисто из пакостности». Наверное, я слишком плохо думал об авторе, испепеляющей органику ловушки, или, наоборот, слишком хорошо. Но больше никаких ловушек в ящике не обнаружилось. Правда, и вытащить из него что-либо из содержимого я тоже не смог. Стоило многострадальной фомке пересечь проем, как на ее пути возникала синеватое полупрозрачное марево, действовавшее словно упругая стенка. Чем сильнее давишь, тем больше сопротивления. Мало того, я даже рассмотреть содержимое шкафа не мог. Темнота за дверным проемом была не просто ночной, с моим зрением она не была бы проблемой. Нет, она была чернильной, абсолютной, словно поглощающей весь падающий на нее свет до последнего фотона. Совать руки в эту... гадость я не стал. Хотя поэкспериментировать с такой интересной штукой мне очень хотелось. Но я все же справился с этим странным и крайне несвоевременным порывом и, наконец, решил убраться с корабля, пока тот действительно не пошел ко дну. А до этого момента, чую, времени осталось не так много, уж очень натужно воют машины где-то в глубине судна. Да и корпус периодически вздрагивает так, что пол под ногами ходуном ходит. И качка здесь совершенно ни при чем. «Сказано — сделано». Я сгреб со стола отобранные мною сувениры и, уложив их в изрядно потяжелевшую сумку алхимика, двинулся на выход из капитанского схрона. Выбравшись в коридор, я дотопал до люка, ведущего в почтовый склад, и уже собирался было сигануть вниз, как что-то заставило меня замереть на месте. Развернувшись, я обежал взглядом только что пройденный коридор и, почесав маковку, задумался. Что-то же меня остановило. Вопрос... Что именно? Взгляд ткнулся в одну переборку, потом в противоположную, а потом до меня вроде бы дошло. Каюты Старпома и Стармеха я видел. Каюту капитана и схрон имени его должности тоже. А где каюты мага и стрелка? Измятый план судна вновь оказался у меня перед глазами, и я зашарил по нему в поисках нужных отметок. Почтовый склад... Первый уровень надстройки, второй, вот. Люк, коридор, проходы на третий и первый уровень, выходы на галерею. Да, плана самого этажа нет. Неудивительно, впрочем. Втиснуть в один, пусть и огромный лист, планы всех палуб и уровней надстроек было бы нереально. По крайней мере, без магии, точно. Хорошо хоть примерное расположение трапов и люков указано. Я прошелся по коридору из конца в конец, заглянул в закуток, где расположилась каюта старшего механика, прошел мимо владений покойного Старпома и кают компании. Потом по коридору вокруг капитанских апартаментов и вновь вышел к порогу каюты Старпома. Покрутив в руках план судна, я попытался сориентироваться по отмеченным на нем межэтажным переходам и, скользя пальцем по отметкам, принялся рисовать свой только что пройденный маршрут – Вот этот самый кольцевой коридор вокруг капитанской каюты. Он начинается с прохода в кают-компании и идет вдоль внешней стены надстройки. Иллюминаторы этот вывод подтверждают. Огибает центральную часть надстройки и выводит к проходу в правое крыло. Вот оно. Здесь каюта Старпома, и через иллюминатор в ней легко можно рассмотреть стрелу крана на верхней палубе. Здесь вход в каюту механика. Почти в центре надстройки. А вот тут, значит, должен быть тот коридор, в котором я столкнулся с Трау. Стоп. Но это получается лишь центральная часть надстройки. Правая и кусочек левой. Маленький кусочек. Учитывая место, которое занимает капитанский рундук, здесь должен быть еще один проход, ведущий в левую часть надстройки. И если я не ошибаюсь, то... Я повернулся лицом к тому самому коридору, в котором столкнулся с магом, и, миновав проломленную переборку, ведущую в схрон, остановился на повороте. Коснувшись рукой уцелевшей декоративной панели, довольно диковато смотрящейся среди своих пострадавших во время моего боя, соседок, обожженных, простреленных и проломленных, я надавил на нее ладонью и попытался прочувствовать так, как ощущаю любой предмет, на который собираюсь воздействовать собственным телекинезом. Пустоту за очередной фальш-панелью мне удалось определить почти сразу. А вот на попытку пробить тонкую преграду кулаком с телекинетическим усилением панель лишь спружинила. Знакомо так. Я невольно покосился на виднеющийся в проломе капитанского схрона огнеупорный ящик с приоткрытой дверцей и, тряхнув головой, отступил на шаг назад. Не хватало еще схлопотать такой же удар магии, каким приласкала моих покойных противников». Впрочем, уже через секунду я ухмыльнулся и решительно шагнул в пролом, ведущий в пресловутый капитанский рундук. Как говорится, нормальные герои всегда идут в обход. Сильно сомневаюсь, что переборки капитанского рундука, ограждающие его от скрытого коридора, ведущего в левую часть надстройки, укреплены так же, как основной вход в центральный проход уровня. И ведь я оказался прав. Здесь стоило только посильнее ударить в переборку — и у меня готов проход в тот самый скрытый коридор. Правда, радовался я своей догадке недолго. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы проникнуть в новую локацию и увидеть в шаге от себя добротную судовую дверь, ведущую... Да, в тот самый схрон. Для верности я даже вернулся обратно в хранилище контрабанды и внимательно осмотрел то место, где должна была быть врезана дверь, ведущая в скрытый коридор. И она там была... Правда, почти терялась со своей деревянной обшивкой на фоне деревянной же фальшпанели. Я перевел взгляд на пролом, проделанный мною в бою, потом на тот, что сотворил только что, и вздохнул. Да, носорог, конечно, плохо видит, но при его габаритах это не проблемы. А еще он, как птица-говорун, отличается умом и сообразительностью. Эх... «Ладно, посыпать голову пеплом и каяться в собственной бестолковости можно долго и с наслаждением, но позже. А пока надо быстренько пробежаться по каютам мага и стрелка, глядишь, найду что-нибудь интересное. В конце концов, мне же надо будет чем-то задобрить старого Уорри. А что может быть лучше для этой цели, чем сувенир на память о безвременно ушедшем враге?» И да, я уже почти не сомневался, что в недавнем бою с обояруким стрелком мне довелось одолеть того самого пикардийца, которого столь страстно поминал дед Фарри. Равно как был уверен, что каюты в скрытой части надстройки сейчас пусты, иначе бы на шум нашего боя давно должен был кто-то появиться. Если не на подмогу тому же Трау, то хотя бы для того, чтобы посмотреть, кто здесь шумит, и, ну пусть не помочь своим в бою, но хотя бы сбежать под шумок сражения, а никакого лишнего шума я не слышал. Вывод — здесь никого не может быть. Впрочем, от случайностей никто не застрахован, так что рыскать по каютам я буду со всей осторожностью. Коридор оказался диво коротким и заканчивался тупиком с двумя основательными дверьми. Долго мучиться выбором я не стал, и, как и положено нашему брату, выбрал левую. Крутанув колесо кремальеры. я распахнул дверь, одновременно скрываясь за ней, чтобы уйти с линии возможной атаки противника. Пусто? А нет, ошибся. Я стоял в дверях огромной каюты и с недоумением смотрел на возвышающуюся в углу огромную клетку из толстенных стальных прутьев, на дне которой сидело закутанное в какие-то лохмотья существо, пристально следившее настороженным взглядом за каждым моим движением. «Да, а, собственно, чего еще можно было ожидать от здешних уродов после их выходки с ошейниками?»